Глава 5. Война начинается, Сивенна осталась позади крошечной сияющей точкой. Корабли имперского флота осторожно углублялись в темные пучины черной неизвестности, галактической периферии. Гигантские звездолеты преодолевали огромные расстояния, разделявшие звезды, разбросанные по витку галактической спирали, все более приближаясь к границам миров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 Как только завоевывался очередной мир, в штаб верховного главнокомандующего Белла Реза шло соответствующее донесение. Штаб был расположен на скалистой, безлюдной, заброшенной планете. Рез вздохнул и угрюм улыбнулся Дьюсому бару. «Ну что скажете, Патриций?» «Я? Что я вам могу сказать? Зачем вам мое мнение? Я не военный».